Параграф третий. Должностные лица, дворцовые коменданты Коцебу и Коровиченко, военный министр Гучков, министр юстиции Керенский. Как относились к семье те люди, которым принадлежала власть над ней в дни войны? революционного потока. Ближайшая власть была в руках дворцового коменданта Кацебу и начальника караула Кабулинского. Штаброт мистер Кацебу, офицер уланского её величества полка, был первым революционным комендантом. Его назначил на эту должность генерал Корнилов. Все свидетели в одинаковых выражениях говорят о роли Кацебу. Он служил не революции, а царской семье. Но он не был искушён в этом трудном деле и не учёл настроения дворцовой прислуги. Когда он сидел и беседовал с вырубовой, за ним внимательно следили, подсмотрели, что он передаёт царской семье письма, не вскрывая и не читая их. В результате последовал донос, и Корцебун был уволен. После него короткое время обязанности коменданта нёс Каблинский, а затем комендантом был назначен Коровеченко. Павел Александрович Коровеченко. Военный юрист по образованию и адвокат по профессии. Политический единомышленник Керенского, связанный с ним и общностью профессий и личными узами, он был в полном смысле слова оком Керенского во дворце. В показании последнего значится «Коровиченко, как лицо назначенное мною, который был уполномоченным Временного правительства, являлся уполномоченным от меня. Ему там в мое отсутствие принадлежала вся полнота власти». Своей личной персоной Коровиченко не нес зла семье, наоборот, он старался сделать ее заключение менее стеснительным. Но, не принадлежа к той среде, в которую он попал, он не умел держать себя и казался семье грубым, бестактным, плохо воспитанным. Передавая к нежнам письма или беседуя с ними, он в шутку говорил с ними словами этих писем, не замечая, что такие шутки коробят их. Семья не любила его. Он оставил свой пост, добровольно будучи назначен командующим войсками сначала казанского, а затем ташкентского военного округа, где и был убит большевиками. После Коровиченко обязанности коменданта снова перешли к Кабылинскому, который сохранил их до самого конца, поэтому о роли Кабылинского я скажу впоследствии. Из лиц имевших высшую власть в царском бывали генерал Корнилов, военный министр Гучков и министр юстиции Керенский. Несмотря на неблагодарную роль, которую принял на себя Корнилов, на некоторую сухость к нему императрицы, он всё же, видимо, ни у кого не оставил у дворце чувства недображелательства к себе. В показании камердинера Волкова значится Арестовыть государю не приезжал генерал Корнилов. Я его сам тогда видел. Держал себя Корнилов наружно с достоинством, как держались себя все приезжавшие в старое время во дворец. Государь нисколько не был огорченно после отъезда Корнилова, и была так же спокойна, как и раньше до его приезда. Я уверен, что Корнилов лично не сделал её величеству ничего худого и не причинил ей никакой обиды. В таких же выражениях говорят об этом и все другие свидетели. Когда позднее Керенский объявил Корнилова изменником России, и государь узнал об этом, он выражал своё глубокое возмущение и негодовал за Корнилова. Гучков был в царском, видимо, один раз, и до приезда государя свидетели показали. Князь Львов. Он, Гучков, ездил туда как военный министр. Делал ли он тогда доклад по поводу своей поездки, я не помню. С кем он там имел общение, я не знаю. Камер Юнгфер, Занотти. После, должно быть, приезда Корнилова, приезжали к нам во дворец еще какие-то люди, Насколько я могу помнить, среди них был тогда Гучков. Я хорошо помню, что госпожаня тогда очень волновалась по поводу их приезда и выражала своё негодование по этому поводу. Ей было неприятно их видеть. Но она видела тогда Гучкова. Я теперь хорошо помню, да, это был Гучков. Она после говорила, что приезд его был бессцелен, что ему не для чего было приезжать. Камердинер Волков. Зачем он Гучков тогда приезжал к императрице, я не знаю. Его никто не звал. Приезжал он тогда сам и без предупреждения. Когда он шёл назад, один из офицеров, приезжавших с ним, как заметно был основательно пьяный, обратился ко мне, гардеробщику Ивану Мартышкину и лакеям Трубпу и Придовскому. Мы все стояли вместе и злобно крикнул нам, «Вы наши враги! Мы ваши враги! Вы здесь все продажные!» Он это кричал громко, с неприличными жестами, как пьяный. Я сказал ему, «Вы, милостивый государь, в нашем благородстве ошибаетесь!» Больше я ничего не стал ему говорить. Гучков шел впереди, в расстоянии всего нескольких шагов от этого пьяного офицера, и даже головы не повернул на эти слова он не мог не слышать этих слов относились ли эти слова к хозяевам дворца хотя я допрашивал гучакова как свидетеля но по узко специальному вопросу свидетель гучаков был допрошен мною 15 сентября 1920 года в городе Париж Я надеялся, что он даст впоследствии более пространные и исчерпывающие показания, но его дальнейшее отношение к делу дало мне основания думать, что он не желает более свидетельствовать. Поэтому, освещая его посещение царского данными следствия, я, как судья, отнюдь не настаиваю, что они вполне соответствуют истине. Первое свидание Киренского с царской семьёй произошло 3 апреля 1917 года он был принят их величествами в присутствии наследника царевича и великих княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны. Никто из посторонних при этом не присутствовал и очевидцем происходившего не был. Правда, няня детей тепливо находилась в соседней комнате, но она слышала только первые слова Керенского и ничего существенного в дело не внесла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 В это же свидание я смотрел помещения дворца, проверил караулы, дал некоторые указания руководящего характера. Сигиляр рассказывает в своей книге трагическая судьба императора Николая II. Со слов наследника цесаревича, что Керенский во время этого первого свидания, уединившись с государем, сказал ему: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 Тем не менее, истина в их словах довольно выпукла. Чемадуров. Отношение Керенского к государю и его семье было вполне благожелательное и корректное. Теглива. Я была невольной свидетельницей первого прибытия к нам Керенского и его первого приёма государём. Он был принят тогда их величествами в классной комнате в присутствии Алексея Николаевича, Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны. Я как раз застряла тогда в ванной, и мне нельзя было пройти в первое время. Я видела лицо Керенского, когда он один шёл к их величествам, припротивное лицо, бледно-зелёное, надменное, голос искусственный, металлический. Государь ему сказал: "Первый, вот моя семья.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 что он Керенский, и надеется, что государь не усмотрит в его действиях ловушки. Государь ему ответил, что он ему верит. Занотти. Сама лично не могла быть, конечно, при приёме государьем и государ ней первый раз Керенского. Личный Керенского я видела. Он был в простой рабочей тужурке. Держал он себя прилично. С детьми я говорил про Керенского. Я вынесла такое впечатление относительно Керенского. Керенский был в первые дни его приезда к нам очень нервен. Он совершенно не понимал их величеств. Потом он получил от них другие впечатления. Отношения между их величествами и Керенским стали проще. И их величества, безусловно, не относились, в конце концов, в душе их. Керенскому так, как вероятно, сначала. Я должна сказать, что лично Керенский относился вполне вежливо к царской семье и лично не делал ничего и неприятного. Волков. Под конец царская семья, как над думать привыкла к Керенскому, я по совести могу достоверить, что государь никак-то говорил о про Керенского мне лично, он ничего Он славный человек, с ним можно говорить. Жильяр. Керенский в царском был несколько раз. Он приезжал к нам как глава нового правительства, чтобы видеть условия нашего режима. Его обращение с государем носило характер сухое, официальный. На меня это его обращение производило впечатление отношения судьи к обвиняемому в виновности которого судья убеждён мне казалось, что Керенский считает государя в чём-то виноватым и поэтому обращается с ним сухо однако я должен сказать, что всё же Керенский проявлял полную корректность явившись после этого после отобрания бумаг у государя во дворец Керенский был другой его обращение с государем изменилось к лучшему оно утратило характер прежней сухости и стало более мягким Я эту перемену объясню так. Мне казалось, что Керенский, ознакомившись с содержанием отобранных ему государя бумаг, понял, что государь не совершил ничего плохого перед родиной и сразу переменился в обращении с ним. Гипс. Государь мне в Тобольске немножко рассказывал про Керенского. Он мне говорил, что Керенский очень нервничал, когда бывал с государем, Его нервозность однажды дошла до того, что он схватился с стола нож слоновой кости для разрезания книг и так стал его вертеть, что государь побоялся, что он его сломает, и взял его из рук Керенского. Государь мне рассказывал, что Керенский думал про государя, что он хочет заключить сепаратный договор с Германией, и об этом с государем говорил.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 и видел, что когда он рассказывал, у него в душе было чувство презрения к Керенскому за то, что Керенский смел так думать. Сам Керенский показал. Я заявляю, что с того момента, когда Государь отдал себя и свою семью под покровительство временного правительства, я считал себя обязанным по долгу чести перед временным правительством. Оградить неприкосновенность семьи и гарантировать ей в обращении с ней черты джентльменства. Найдена ли истина? Я бы охотно поверил в джентльменство Керенского, ведь об этом говорит не только сам он, но и свидетели, если бы не существовало иных фактов. С гордо поднятой головой вошел в жилище царя Керенский. Он нёс в себе уверенность в виновности царя перед Россией. Ею проникнута та инструкция, которую он сам лично составил для царственных узников. Инструкция в разоренном виде найдена 8 сентября 1918 года в городе Екатеринбурге в здании Волжско-Камского банка, где помещался Уральский областной совет товарищем прокурора Остроумовым. Киренский вдавался в ней в большие и совершенно излишние подробности, указывая, какие блюда может кушать семья, он требовал, чтобы заключённый царь был скромен, чтобы семья впредь воздерживалась употреблять горячие закуски. А после убийства царской семьи В Екатеринбурге были найдены военные шаровары императора. Шаровары императора были похищены из дома Ипатьева охранником Леонидом Васильевичем Лабушевым. Они были найдены в частной квартире 7 августа 1918 года чинами Екатеринбургского уголовного розыска в присутствии камердинера Чемадурова. На них оказались маленькие заплаты, а внутри левого их кармана на материи оказалась надпись-пометка, изготовленный 4 августа 1900 года, возобновлены 8 октября 1916 года. Камердинер Волков, много лет знавший личную жизнь государя, Обучавший его с молодых лет военному строю показывает. Его платья были часто чинены. Не любил он мотавства и роскоши. Его штадские костюмы велись у него с жениховских времён, и он пользовался ими. С своей инструкцией, чуждой, конечно, и тени джентльменства, начал Керенский обращение с царём. Как он его закончил? Я упоминал выше имя Маргариты Сергеевны Хитрово. Молоденькая девушка любила царскую семью и в особенности Ольгу Николаевну. Это было чувство личного, институтского обожания, чуждое всяких иных интересов. Её облик был прекрасно известен керенским. Как только она узнала, что царскую семью увезли в Тобольск, она сейчас же последовала за ними. А Керенский, как только узнал об отъезде Хитрово, отправил в Тобольск прокурору такую телеграмму. «Тобольск. Прокурору суда. Вне очереди. Расшифруйте лично. И если комиссар Макаров или член Думы Вершинин, Тобольске, их присутствие, точка, предписываю установить строгий надзор, за всеми приезжающими на пароходе в Тобольск, выясняя личность и место, откуда выехали, равно путь, которым приехали, а также остановки. Точка. Исключительное внимание обратите приезд Маргариты Сергеевны Хитрово, молодой светской девушки, которую немедленно на пароходе арестовать, обыскать, отобрать все письма, паспорты и печатные произведения. Все вещи, не составляющие личного дорожного багажа. Деньги. Обратите внимание на подушки. Во-вторых, имейте в виду вероятный приезд десяти лиц из Пятигорска, могущих, впрочем, прибыть и окольным путем. Точка. Их тоже арестовать. Обыскать указанным порядком. Точка. Ввиду того, что указанные лица могли уже прибыть в Тобольск, произведите тщательное дознание и в случае их обнаружения арестовать. Обыскать тщательно, выяснить, с кем виделись. Точка. У всех, кого видели, произвести обыск, и всех их, впредь до распоряжения из Тобольска, не выпускать, имея бдительный надзор. Точка. Хитрово приедет одна, остальные, вероятно, вместе. Точка. Всех арестованных немедленно под надежной охраной доставить в Москву. Прокулату. Если... Они, кто-либо из них проживал уже в Тобольске, произвести обыск в доме обитаемом бывшей царской семьёй. Тщательный обыск, отобрав переписку, возбуждающую малейшее подозрение, а также все не привезённые раньше вещи и все деньги лишние. Точка. Об исполнении предписания о мере осуществления действий телеграфировать мне и прокулату Москвы приказание которого надлежит исполнять всеми властями. Точка. 29.92. Министр, председатель Керинский. Телеграмма эта получена от прокурора Тобольского окружного суда в числе других документов по делу Приношение 29 марта 1919 года за номером 13. Хитрово была арестована, обыскана и отправлена в Москву, где дело о ней и было прекращено. Киренский показал на допросе: "Действительно, по поводу приезда в Тобольск Маргариты Хитрово было произведено, по моему требованию телеграфному, расследование. Вышло это таким образом: Во время московского государственного совещания были получены сведения, что к царю пытаются проникнуть 10 человек из Пятигорска. Это освещалось как попытка увести царскую семью. В силу этого и производилось расследование. Однако эти сведения не подтвердились. Ничего серьёзного тут не было. Не подлежит сомнению, что будучи любезным и внимательным к царю, как о том говорят единогласно все свидетели, Керенский ни на одну минуту не был искренним с ним.